Глава 7. Когда рукой подать до цели, главное не промахнуться. Хранилище. Тмора гляделся. Сколько значения у этого слова. В свободном городе лишнее упоминание о них могло превратить болтуна в холодный труп, хотя тамошние хранилища не шли ни в какое сравнение с тем, что он видел здесь и сейчас. В свободном городе максимум, на что можно было рассчитывать, это пищевые склады длительного хранения или оружейные. Редко-редко попадались медицинские блоки. Тут же было царство денег, украшений и магических артефактов, подчас прежних эпох, а то и иных миров, хотя последняя в куда меньшей степени. После складов дома и Нил, буквально напичканных иномирными предметами, отведенная под подобные артефакты секция хранилища хоргов не производила такого уж серьезного впечатления. Так что вы предпочтете, благородный Эр, Сьерр? Сухонький старичок в длиннополой хламиде, заменявший ему верхнюю одежду, выжидающий глянул на посетителей. Человек и Хорг переглянулись. «Думаю, мы поступим следующим образом», — наконец заговорил Оролд, почувствовав посыл Тмора. «Вроде бы с момента их знакомства и времени-то прошло не так уж много, а эти двое уже понимают друг друга даже не с полуслова. Жест, взгляд, кивок и более слаженной боевой машины не найти. Вот и сейчас». Стоило Тмору чуть отпустить эмоции, и Аролт выступил вперёд. Четверть от стоимости шкуры инфернала, вы уважаемый, положите на счёт моего спутника, ещё четверть на мой счёт, остальное мы желали бы получить камнями, тёмными, разумеется. Хм. Хорка вернулся к человеку и кивнул, после чего вновь заговорил со стариком. Поправка. 1/8 стоимости можете отдать светлыми камнями. И того На счета зачисляем по три тысячи злотней. На этом моменте старик Тор грустно вздохнул. После ожесточенного спора ему так и не удалось скинуть цену ниже дюжины тысяч. Еще грустнее оценщику отделения Айнмора в Лиесте было от того, что названная им начальная цена явно оказалась выше ожиданий клиентов. А они еще умудрились ее поднять. Немного все-таки. И он, старейший оценщик башен Харогина, чего-то стоит, но все же. Нет, решительно пора на покой. Благо младший внук уже выучен, и за династию старик может быть спокоен. Ещё раз вздохнув, Тор посмотрел на ожидающих, пока он вернётся с небес на землю клиентов. Остальное тёмные и светлые камни. По движению руки старика с полки за его спиной слетела небольшая металлическая коробка. Аккуратно опустив её на стол перед собой, Тор откинул крышку, под которой обнаружилось два отделения. и принялся выкладывать на стол маленькие мешочки с камнями, сначала из правого отделения. Вскоре перед Тмором и Аррулдом оказались два небольших холмика из кошельков с камнями. «Итак», — Тор откашлялся, — «слева от меня ваши три тысячи злотней в темных камнях, Эр. Шесть кошелей, по десять камней в каждом. Стоимость камня — пятьдесят злотней. Справа от меня — и еще полторы тысячи злотней в тех же темных камнях той же фасовки и стоимости». Теперь со светлыми камнями могу предложить утроенное количество заготовок по сравнению с тёмными, в счёт оставшихся полутора тысяч злотней. Четверо проговорила Ролт, внимательно следя за Тором. Тот несколько мгновений разглядывал Хорга своими водянистыми глазами, но в конце концов покачал головой. Максимум, что могу предложить это 10 кошельей. Больше в хранилище просто нет. С этими словами Старик присоединил к уже выложенным на стол темным мешочкам десяток кошелей из белого бархата, вытащенные им из левого отделения коробки, которая после его манипуляции действительно опустела. «И наценка по тридцать злотней за каждый зуб убитых нами инферналов», — проговорил Арролд, в очередной раз перебросившись с Тмором взглядом диалогом. «Я их еще не видел, благородный Эр», — усмехнулся старик. А вы хотите, чтобы я накинул на них цену да ещё такую? Редкая кость инферна стоит больше полусотни монет. Ну так посмотрите, уважаемый, посмотрите. Хорк вывернул перед Торром небольшой мешок, в котором хранились трофеи, вырезанные спутниками у инфернальных тварей. Тор резво пробежал руками по кости. Как минимум 4 из 10 представленных клыков могли бы послужить великолепной основой для артефактных кинжалов. А из трёх других можно было бы сделать и очень мощные жезлы. Да, Хорг знал, о чём говорил. Теперь даже предложенная им наценка не выглядит такой уж большой. По сотне монет за каждый, плюс ещё по 20 сверху за эти три клыка. Торкивнул на самые длинные из предложенных зубов. И по 30 монет сверху за каждый. В счёт двух недостающих кошельей светлых камней. Утвердительно кивнул Арольд. Торик на мгновение задумался, но в конце концов махнул рукой, соглашаясь. «Благородный Эр, вы великолепный торговец!» — усмехнулся Тор, отсчитывая положенное число злотней. «Вот ваши камни. А вот ваши тысяча триста пятьдесят злотней». «Еще десять забыли, уважаемый!» Тмор впервые открыл рот за время беседы, поняв, что из-за такой мелочи Арролд торговаться не будет. «А ведь это немалые деньги!» «Разумеется, Сьерр!» Тор демонстративно бросил на стол пустой кошелек из-под монет и достал из-за пазухи другой, полный. Когда последние монеты перекочевали на сторону Оролда и Тмора, приятели быстро распихали их по собственным кошелям, а мешочки с камнями отправились в баул из-под зубов инферналов. Тор же дождался, пока они упакуют свою собственность и только после этого вручил каждому по небольшому кулону ключу ровного серебристого цвета. И едва их руки коснулись кулонов, как тени ярко вспыхнули и тут же погасли. Ну что же, поздравляю с удачной сделкой. Можете проверить ваши счета, обратившись к ключам. Удивлённый этим заявлением, Тмор внимательно посмотрел затем, как поступает Арольд. Но ничего не поняв, постарался просто мысленно потянуться к амулету. И тут же в его голове раздался мелодичный перезвон, по окончании которого он уже знал, что на его счету действительно находится 3000 злотий. Сир, судя по вашему удивлению, вы впервые пользуетесь услугами хранилищ Аенмора. Заверяю вас, никакой обман с нашей стороны не допустим. Мы печёмся о своём имени. Без хвостовства могу заявить, что такой системы учёта средств нет больше ни в одной стране Морантар. С помощью ключа вы в любой момент можете узнать о наличии конкретных сумм, их приходе и расходе на вашем счёте. Стоит только мысленно сформулировать запрос. Расстояние до ближайшего отделения значения не имеет. В случае, если вам потребуются средства там, где нет ни одной башни, можете обратиться к любому меняле. Все они имеют возможность работать с ключами без обращения в хранилище. Благодарю за объяснение, уважаемый. Остался только один вопрос. Морцер ремонно поклонился Тору. Тот ответил коротким кивком и замер в ожидании. Видите ли, Я, как вы заметили, человек и тёмный маг. К сожалению, в Хороге не довольно предвзятое отношение к представителям моей расы. К тому же, не всякий хорк способен определить тёмный путь. Я бы хотел получить медальон моей школы у вас, как у представителя Аенмора в списке. Нет ничего проще, Сьер. Назовите свою школу и через минуту получите ваш медальон, ответил Тор. Тень, уважаемый, Торном мгновении опешил. Вы направляетесь к Крыше Мира? Наконец задал вопрос хранитель. Именно, это единственное место в Мурантаре, насколько мне известно, где я могу почерпнуть знания о магии этой стихии. Что ж, подождите секунду. Тор взмахнул рукой, и на стол спланировал очередной сундучок. Крышка шкатулки с лёгким скрипом откинулась, и взором Хорга и человека предстала небольшая горка берёзок медальонов. Тор откашлялся. «Сьерр, прошу вас взять любой из них и призвать вашу стихию. Медальон запечатляет отпечаток вашего узора в ее силе и активируется». Стоило Тмору взять в руки увесистый кругляш медальона, как тень, словно только и ждавшая этого момента, сгустилась вокруг, погрузив хранилище в сумерки. И без того тусклый свет немногочисленных светильников потускнел, а очертания предметов стали размываться. Рядом послышался судорожный вздох Тора, а из-за спины плеснуло осторожным любопытством от Оролда. Медальон в руке Тмора внезапно задрожал, тихо тренькнул и, покрывшись серым цветом, успокоился. Парень надел свой новый оберег на шею, и тень исчезла, будто ее и не было. Ярче вспыхнули светильники, и Тор с Хоргом чуть слышно перевели дух. Хранитель, не касаясь медальона руками, внимательно осмотрел его темно-серую поверхность и удовлетворенно кивнул. «Мы будем рады приветствовать адепта тени у крыши мира», — заключил Тор. «Благодарим за помощь, уважаемый. Теперь мы, пожалуй, пойдем. У нас был тяжелый день, а завтра еще предстоит немало хлопот. Нужно хорошо отдохнуть», — проговорил Тмур. «Разумеется, разумеется, Сьерр, благородный Эр, не смею вас больше задерживать». Тор проводил клиентов к выходу и также, церемонно поклонившись, закрыл за ними дверь. Когда спутники выбрались на свежий воздух, над листом уже опустилась тьма. Быстрым шагом они миновали несколько кварталов и ввалились в выбранную для посольства гостиницу. «Может, ты объяснишь мне, для чего нужно было устраивать весь этот цирк с торговлей?» — поинтересовался Орлд, едва служка поставил перед ним первые, исходящие по аромо-ароматам блюда. «Одно дело, когда трофеи продают неизвестный, но насквозь местный хорг. И совсем другое, если представителю Аенмора их толкает тёмный человеческий маг, едущий к ним же на обучение. Пусть они лучше считают, что это ты таким образом снаряжаешь меня деньгами на жизнь в столице Харогина, то, что я фамильяр твоего клана им известно. Если я правильно понял реакцию браслета на изучающие и сторожевые вязи башни, так что получается удобная и не противоречивая версия. Тебе так не кажется? Тмор с аппетитом приступил к уничтожению еды. Чувствую, как дракон внутри него взрёвывает от голода. Хочешь казаться безобиднее, чем ты есть на самом деле, протянул Хорг. Скорее не хочу лишних неприятностей. Магия разума и тень, как мы выяснили в бою с вывертнями, отнюдь не идеальное оружие, а я хочу вернуться в Шаер живым, знаешь ли. Меня там вообще-то девушка ждёт, причём целого и невредимого, а не разделанного на куски инфернами или магами Аенмора. Пусть так. но не вздумай больше заставлять меня торговаться. Терпеть не могу это занятие, тем более, когда кто-то постоянно одергивает и чуть ли не диктует, что нужно говорить». А Ролд вздохнул, подвигая к себе поближе кувшин с Лиалом. «Ну, если по пути больше не попадется трофеев, то обещаю», улыбнулся Тмор. «А вообще-то радоваться должен, что я тебе помог. Иначе старый Тор отделался бы от тебя десяткам тысяч злотней за все». Вот, кстати, о трофеях. Кришел сменил тему хорг. Мы так и будем убегать от твари, что устроили на нас охоту? Что предлагаешь? Тут же посерьёзнел Тмор. Пока не знаю. Хорг задумчиво побарабанил длинными тонкими пальцами по столешнице. Вообще-то очень трудно сражаться с тем, кто не выходит на прямой бой. Значит, надо заставить противника высунуться, показаться в пределах видимости и уничтожить, продолжил запряятель Тмор. Вопрос 2. «Как и когда?» «Ну, лучшего места, чем Лист, нам для этого не найти. А вот на вопрос «как» я ответа не имею». А Ролд развел руками. «Будем думать». «А почему Лист — лучшее место для наших целей?» — поинтересовался Тмор. «Потому что следующий город, в котором мы окажемся, будет Айенмор, где у Лонера влияние не больше, чем у любого другого эра, входящего в круг кланов, а значит и возможностей, самый минимум». Правда у противника тогда их будет не больше. Но сам понимаешь, в подобных случаях ресурсов для эффективной атаки нужно куда меньше, чем для толкова построенной круговой обороны. Так что нам и той малости, что будет у противника за глаза хватит. А устраивать прямое столкновение в дороге он не станет. Не тому смысла встречаться с нами на узкой тропе. Тропе говоришь. Теперь пришла очередь задуматься Тмора. А ведь это мысль. Это та о чём не поделишься. Урк напрягся, но человек только весело рассмеялся. «Завтра. Все завтра, Оролд. Я еще немного покручу эту идею в голове. Глядишь, что-то и придумается. Лады?» «Урк с тобой. Хорошей ночи, Сьертмор!» — покачал головой Оролд, поняв, что его новообретенный родственник торопится слинять в свою комнату. «И тебе того же, благородный Эр!» — усмехнулся парень, поднимаясь из-за стола. И уже собравшись сделать шаг в сторону лестницы, бросил через плечо. А насчет троп ты тоже подумай. Мы ведь не дали, как сегодня, убедились, какими разными они бывают. Утром Тмор ждал Оролда за столом в общем зале и наслаждался вкусным завтраком и спокойствием. Нет, в самом деле. Они провели почти сутки в этой гостинице и до сих пор ни одной драки. Просто поразительно. Чему это ты так радуешься? Незаметно появившийся Оролд приземлился за стол, подозрительно покосившись на Тмора. Да так? — пожал плечами Тмор. — Наслаждаюсь краткими мгновениями спокойствия. — А-а-а! — протянул Оролд, и жестом подозвав моментально материализовавшегося служку, заказал себе завтрак. Дождавшись, пока тот слиняет, Хорг повернулся к Тмору. — Может, хоть сейчас объяснишь, что за ерунду о тропах ты вчера нес? — Полок поставь! — тут же посерьезнел Тмор. Оролд хмыкнул, но молча выполнил пожелание приятеля. — Другое дело. Ты сам-то как? Прикидывал возможные варианты действий? Было дело. Невозмутимо кивнул Белогривый и Смор прекращай ходить вокруг да около. Если имеешь что сказать, говори. Нет? Тогда я поделюсь своими намётками. От Аторольда плеснуло холодом, и Смор решил не упрямиться. В общем, так. Я думаю, есть только два варианта развития событий, которые могли бы нас устроить. Это либо бой в лесе, либо по дороге в Аенмор. Причём в любом случае это должно быть прямое столкновение с гарантированным уничтожением противника, а не очередная свалка с инферналами или выворотнями. Ты открыл мне глаза, и Давида прокомментировал слова друга Арольд. Дай досказать, да а? вздохнул Тмор. Так вот, мы не можем угадать, где он нападёт, но можем заставить его напасть там, где это выгодно нам. И так, как это опять же выгодно нам. В пышнии уже совершенно другим тоном произнёс Белогривый Пожалуйста, нам выгодно, чтобы враг напал сам именно в лести. Здесь у нас есть помощь местных властей, так? Тогда достаточно несколько раз упомянуть о расположении таны и коротких тропах торов, чтобы противник засуетился, решив, что мы собираемся до самого Айнмора идти путём каратышей, тем самым лишив его возможности натравить на нас очередных тварей на тракте. Он разъярён, а до столицы минимум декада ходу. Слишком большой срок и очень туманные перспективы. А Энмор все-таки не окраина. Там нужно действовать с куда большей осторожностью. Выход — напасть на нас здесь, а значит, мы добьемся своего. Теперь о личном участии. Я не склонен считать нашего врага полным идиотом. Зная, что мы дважды расправились с его посланцами — И учитывая, что в городе тем же инферналом потребуется крепкое прикрытие, чтобы не быть замеченными местной стражей раньше времени. Он почти наверняка будет присутствовать во время боя, поскольку обеспечить такую защиту на большом расстоянии практически невозможно. Да и контролировать действия тупых зверей против будем скромными, так хорошо зарекомендовавших себя воинов лучше лично. Но, что скажешь? Томор договорил и тут же приложился к кружке с лиалом. От быстрой и долгой речи у него запершило в горле. А Рольджим молча развеял полупок, забрал у подошедшего служки свой заказ и только после этого, смелее в тморо тяжёлым изучающим взглядом бросил одно единственное слово: "Согласен". К моменту окончания их завтрака уже вся гостиница знала, что вон те двое сумели оказать такую услугу торам, что те предоставили им возможность бесплатно путешествовать по своим путям сколько угодно и как угодно. К обеду в лавках шептались, что какой-то ушлый хорг с человеком-темным магом, надавив на Тора в каким-то древнем, давно забытым договором, организует караваны по коротким тропам. К вечеру город уже гудел о том, что хорги захватили Торинир. От такого полета фантазии друзья несколько опешили, но ну в конце концов решили, раз уж их противник так упорен, ему не составит проблем докопаться до истины. С тем они и разбрелись по комнатам. Но если Аролд спокойно уснул, то Тормор, решивший перед сном плотно пообщаться со своим крылатым питомцем, dartвался на очередной этап слияния, который не только открыл ему очередные свойства тени, но и кардинально вмешался в работу организма. Это бывший поисковик понял, когда вывалился из состояния объединённого сознания и спотыкаясь на каждом шагу отправился в ванную, чтобы охладить разгорячённую очередным испытанием голову. В глазах довоилось, в виски сверлило настырная боль и вообще было ощущение, словно он одновременно смотрит на мир обычным зрением и внутренним оком. Но стоило ему взглянуть на себя в зеркало, как вся эта муть тут же отступила куда-то на задний план. То, что он там увидел, человеком можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Нет, фигура у него осталась вполне антропоморфной, даже лицо почти не изменилось. Вот именно что «почти». Вместо такой привычной родной рожи все тело оказалось покрытым мелкой, но прочной даже на вид антрацитово-черной чешуей. На пальцах опять выросли кинжальные остроты и крепости когти, количество и длина зубов во рту явно утроились, а челюсти, соответственно, вытянулись. Зрелище то еще. Когда же Тмур увидел отражение своих глаз, он и вовсе выпал в осадок. Два зрачка в каждом глазу – это явный перебор. Привычным с детства человеческим зрачкам с серой радужкой прибавилось по соседу бордовому, ярко пылающему кружку, не разделённому на собственно зрачок и радужку. Сюрреалистическое и довольно страшное зрелище. Неизвестно, сколько времени он ещё пребывал бы в ступоре, если бы не помощью Галька. Дракон чуть ли не зубами вытащил вашедшее в ступор сознание Тморы из той тёмной пропасти, куда оно проваливалось. Иным мгновением материализовавшись, надавал человеку пощечин своим длинным хвостом, после чего спрятался у него на плече. Когда Тмор снова нашел в себе силы посмотреться в зеркало, он не смог сдержать облегченного вздоха. Из-за мутноватого стекла на него смотрела вполне привычная человеческая физиономия. Разве что чуть заострились черты лица, да на дне глаз в черноте значков можно было рассмотреть еле заметные багровые отцветы. Вот и славно, не придется объясняться перед Риллой и ее родителями, куда он дел того забавного паренька, что зацепил сердце красавицы Риссы. «Спасибо, друг», — шепнул он, обращаясь к угольку. И дракончик ответил волной тепла и дружеского участия. Утро Тмора началось с беготни, впрочем, как и у Оролда. Управитель города прислал обещанную прислугу, и трактир загудел, как растревоженный улей. Ошеломленный хозяин присел у входа, И только молча наблюдал, как вокруг носится многочисленные леврейны, таская мебель, перетряхивая перины, выбрасывая всякий хлам, который он сам таковым отнюдь не считал. С другой стороны, тех денег, что ему заплатили сегодня утром, хватит на строительство ещё одной такой же гостиницы. Так что с потерей некоторых вещей можно и примириться. Пока Ролт вовсю командовал суетящимися служками, Мор решил пробежаться по городу. Он хотел быть уверен, что не пропустит появление в листе их противника, и первым делом отправился к управителю. Секретарь, надменный молодой хорк, окинул посетителя равнодушным взглядом и скрылся за дверью кабинета своего начальника. Через минуту он уже вышел в приемную и, молча кивнув, указал Тмору на только что закрывшуюся дверь. «Чем могу помочь, Сьер Тмор?» Подняться с кресла, как в первый их визит, Эр Рой не соизволил. «Добрый день, Эр!» Не обращая никакого внимания на высокомерие собеседника, произнёс бывший поисковик: "Я хотел бы узнать, есть ли возможность проконтролировать появление в городе некоего Хорга". "Какая возможность есть?" сухо кивнул управитель и добавил: "Если вам известно, к какому клану он принадлежит, амулеты на воротах Лист фиксируют подобные мелочи". "Замечательно. Могу ли я получить доступ к этим сведениям?" "Спокойствие, только спокойствие". Весьма сожалею, Сьер, но это никак не возможно, с показной скорбью покачал головой Хорг. Коммулетам имеет доступ только начальник стражи и его заместитель. Даже мне не разрешено приближаться к ним. Что ж, жаль. А так хотелось обойтись без разрушений, покивал Тмор. Мы бы взяли его прямо у входа, но раз нельзя, то нельзя. Детский приём, Сьер Тмор хмыкнул управитель и, выдержав паузу, договорил. Но от этого не менее действенный. «Мне совсем не нужно, чтобы вы или кто бы то ни было еще разносили мой город. Я отдам приказ тайной страже проследить за каждым приезжим из клана Райна и сообщить о них вам или Эру Оролду. Вас устроит такой вариант?» «Вполне. Благодарю вас, Эр Рой». Тмор согласно наклонил голову и собрался покинуть кабинет управителя. «Не так быстро, Сьерр. Взамен вы поклянетесь своей стихией, что не допустите разрушений в городе, в случае столкновения с Раеном в его пределах, потребовал управитель. Вторном мгновение замер. Согласен. Клянусь первой стихией, что не нарушу данного обещания, проговорил парень, поднимая руку. Над ладонью вспыхнул свет, тут же за клубила тьма, а через секунду они переплелись, образовав черно-белый призрачный шарик, плавающий в такой же нереальной серой дымке. Рррой молча смотрел на это представление. И лицо его оставалось все такой же каменной маской, а чувства — скованными ледяным панцирем. Только кадык Хорга судорожно дернулся, выдавая удивление и шок у правителя. «Благодарю, Сьерр. В свою очередь и я клянусь, что сдержу свое слово», — медленно проговорил Хорг, когда видение исчезло, и над его ладонью, в свою очередь, полыхнул клубок тьмы. «Я рад, что мы пришли к единому мнению, благородный Эрр. Тморо улыбнулся и покинул кабинет, так и не подав вида, что сам не меньше Хорга удивлён выходкой стихий. Вот идиот. Чем поклялся? Первы стихии, минутку и получи и светить мо одновременно. А серая дымка тогда тень? Однако. Но если она тоже первостихия, то почему Тмора причисляют к тёмным магам? Непонятно. Парень на мгновение остановился на широкой парадной лестнице, ведущей к входу в особняк. и окинул взглядом раскинувшуюся перед ним площадь. «Ладно, вот доберется до Айнмора, там и узнает, что к чему. А пока неплохо было бы чего-нибудь перекусить». Довольно быстро парень отыскал взглядом подходящую по внешнему виду солидную ресторацию, посетители которой меньше всего ассоциировались у него с лихими рубаками. И выбрав удобный столик, сделал заказ. Оглядевшись, Тмор чуть расслабился. Вокруг не было ни единого воина. В основном клиентами этого заведения были зажиточные купцы, торры, да богатые йотуны, облюбовавшие несколько массивных столов в глубине зала, словно специально сделанных для этой расы великанов. Впрочем, почему словно? Наверняка для них и сделаны. Вот и ладно. Йотуны существа мирные. Ну, относительно. Насколько могут быть мирными любые тёмные. Но в драку первыми они точно не полезут. Что и требуется голодному человеку? После сытного обеда парень довольно усмехнулся. Бросил на стол несколько серебряных монет и двинулся в торговые ряды. Появляться в серебряном флюгере в разгар приготовлений к приему посольства не было никакого желания. А Роуд мигом приприжет к какой-нибудь работе. И не потому, что рабочих рук не хватает, а просто из вредности. Типа «Как так? Я благородный Эр вкалываю, а ты прохлаждаешься. А вот фиг тебе, колдун злобный. А ну шагом марш работать!» Представив себе обвинительную речь Аролда, Тмор фыркнул и вошёл в первую подвернувшуюся лавку, ювелирную. Здесь, конечно, не столица Хорогина, но всё-таки богатый торговый город. Наверняка можно найти что-нибудь эдакое в подарок Рилли, да и не только ей. Дамесса не может обидеться, если Тмор, подарив что-то её дочери, забудет о презенте для неё самой. А ведь есть ещё дамесса Ларана, Правда ей, как и, наверное, Кларисе, лучше дарить что-нибудь колюче-режущее. Вот ведь. Морро кинул взглядом прилавок, на котором под толстым стеклом на подставках из чёрного бархата лежали самые разные украшения, загадочно мерцая и переливаясь разными цветами. Наконец, Морро нашёл взглядом маленькие, можно сказать, микроскопические таблички с ценниками и неприятно удивился. Очевидно, миниатюрными размерами табличек продавец старался компенсировать большое количество цифр на них. Впрочем, Тмор припомнил сумму имеющихся в его распоряжении средств и довольно усмехнулся, чем вызвал недоумение на лице торговца Тора уже несколько минут с подозрением посматривающего на непритязательно одетого гостя. Ну да, а кто еще, кроме представителя этой вездесущей расы, может быть владельцем ювелирной лавки? Уважаемые, Тор поманил продавца пальцем. Мне бы хотелось приобрести у вас что-нибудь особенное для моей знакомой. Только учтите, она дама искушённая, поэтому подарок должен быть очень особенным. Вы меня понимаете? Тор смерил человека самым пристальным взглядом, увидел ключ-кулон в связке с медальйоном мага, блеснувший на его груди, и скопа кивнул. "Разумеется, сэр. У меня найдётся, что предложить даже самому привередливому ценителю. Прошу вас, следуйте за мной." Тор развернулся и потопал к неприметной двери в дальнем конце лавки. Судя по опутавшим ее нитям сил, самые ценные товары торговец хранил именно там, не выставляя их на показ. Что ж, разумно. Сделав такое заключение, Тмор тряхнул головой и направился следом за Тором.